общем, так он думал из-за того, что он забыл натянуть подтяжки. Он их теперь зашивал ежедневно, но выходить по делам было некуда. Вы, наверное, помните этот город. Ломали храм Христа Спасителя. Это для обывателя было, пожалуй, пострашнее, чем Октябрьский переворот. Тут же завершалась коллективизация, строились заводы, перли поезда с импортным оборудованием. Лимитрофы, задыхаясь от злости, пропускали их. Москва внезапно перекрасилась, как умывается человек ради какого-то иного праздника. Вредители каялись и строили удивительные самолеты, домны. И все-таки для обывателя было самое удивительное — разрушение храма Христа Спасителя. Эту громаду. Громада символизировала Бога. Золото на 800 тысяч рублей на куполе — это вещь. Весь мрамором обложен, когда вокруг Москвы нет ничего, кроме кирпичных заводов. Здесь-то обитал Бог, и его прогнали, обнесли сиреневым забором, взорвали. Ходил слух, что не взорвали, а он самым благополучнейшим образом ухнул и пополз вниз. И сиренькое оловянное небо по-прежнему блестело над Москвой. Этим-то мы и объясняем, что чесоточные души и клоповьи души поверили тем удивительным событиям, которые мы желаем рассказать и вам. Итак, семейные смотрели на него с удивлением, А Савелий Львович поднял высоко над головой палец, на котором моталась нервно-подтяжка и повторил «Наконец-то советская власть победила! В чем ее победа?» Здесь, пожалуй, уместно сказать несколько слов о семействе и ближайших родственниках Савелия Львовича. Если в дальнейшем я ничего не упомяну о Савелии Львовиче и его семействе, считайте вышесказанное за символ. В наш век точных знаний и точной чепухи это не так уж плохо. Простите, можно начать по существу? Лигунько подскочив, вернее, не подскочив, а осторожненько, но быстро, что дало впечатление, сколько так пробираются скользкой жижей, каково и в данном случае было для него решение заговорить с Черпановым, доктор Матвей Иванович дерзко махнул рукой у лица Черпанова, словно сковыривая ему про часы сконсового вида. Удивительного вида, если принять во внимание, что обладателю их никак не более 22 лет. Вот скалехонько мне боязно думать, что я сколочу вам плохое объяснение поспешности, с которой доктор Матвей Иванович Андрейшин покатился перед Леоном Ивановичем Черпановым, покатился, выбив у меня бедром узелок из рук и смяв в пыльный комок жареную курицу. Естественно, Черпанов, на попытку сблизиться с ним посредством сбивания его невероятных усов, ответил кулаком, «Но выводить отсюда, что мы, Матвей Иванович и я, хулиганы, смогут люди, охваченные глубокой скорбью или недугом». Началось с того, что доктор Андрейшин, он же «сковыриватель», не доходя до «сковырыша» метров двадцати, остановился в полуоборот, левой рукой двигая в направлении ко мне давая понять, что сейчас произойдет какое-то сковыривание. На расстоянии 20 метров трудно, особенно идя улицей, разглядеть кого-либо, если бы это был не Черпанов. Еще у вокзала доктор Матвей Иванович, доказывая надобность с ним свыкаться, Упомянула о мягкой чванливости бесчисленных его карманов, его сконсовых усов особой маститости, его 22-летней способности из толочья сбить в комок любое препятствие, сгубить рецензией любое предприятие или мысль. Одним словом, сковырыш был человек-барокко, и точно с гигантской пышностью обработаны его губы, совмещающие древний мотив «Висячей арки», посредством сконцевых усов, с обычными в барокко вычурными разрезными фронтонами, я говорю о его синем велосипедном костюме и бесчисленности его карманов, сопровождаемыми колоннами рук и ног, сплошь увитыми, так уже как и фронтон, подобием виноградных лос, масляными пятнами. Откуда-то из барокко проскальзывала на его сухое лицо богатая розовость и жажда сковырять, сплести, сделать. Такие люди с младенчества обвешиваются вещами? Вначале вы замечаете перочинный ножик, прикрепленный к поясу на чудовищной медной цепочке. Затем записные книжки с ассортиментом карандашей, бумажники, пробочники, зеркальца. И к 20 годам он таскает всевозможные дряни, вряд ли меньше четверти веса своего тела. Здесь вы найдете несколько часов, не считая тех, которые на руке, запасные стекла и части к часам, потому что такой человек считает себя способным починить любой механизм: фотоаппарат, фонарь, десяток ножей, чернильницу, складной волейбольный мяч.